Принц Он просто в ярости, и само это ощущение злит его еще сильнее. Судзуки не разговаривал с принцем свысока, но весь его идеально логически выстроенный ответ больше всего напоминал притчу, И это вызывает у принца неожиданное инстинктивное отторжение, почти физиологическое. Как будто он увидел насекомое со множеством шевелящихся ног или растения неестественно яркого оттенка. А слышать, как эта пожилая пара хвалится годами своего опыта и накопленной мудростью, просто невыносимо и окончательно выводит его из себя. Принц делает глубокий вдох, чтобы немного успокоиться и обуздать свой гнев. «Простите меня», — говорит он, — «на самом деле, дедуля и бабуля, для вашего внука уже слишком поздно, с ним случилась ужасная вещь». Наконец-то настало время сказать им. Мужчина и женщина совершенно неподвижны. «Как только я упомяну имя вашего внука...» «Ваши сердца разобьются на части. А вы-то думали, что вы такие сильные». «Недавний телефонный звонок. Я должен был на него ответить». «О чём это ты говоришь?» Лицо мужчины мрачнеет и перекашивается в гримасе. Не потому, что он пытается выглядеть свирепым, но потому, что пытается справиться со своим мучительным беспокойством. Принц это знает». «Так мне было сказано. Ты обязательно должен ответить на звонок». Так они сказали. В противном случае мальчик в больнице умрёт. Я должен был ответить, прежде чем звонок прозвучит десять раз. Мужчина молчит. Единственный звук, который слышен в салоне, — это шум Синкансена. «Но вы не позволили мне ответить», — принц говорит покорным голосом. Его плечи слегка дрожат. «Надеюсь, теперь вы довольны. Вы вели себя так, будто очень умны. Но в действительности вы даже не смогли защитить своего внука. Я переиграл вас, а я всего лишь обыкновенный школьник. Вот что ему хотелось бы сказать». «Это правда?» — тихо спрашивает мужчина. «А теперь он начинает думать, что всё это не пустые угрозы. Он сидит здесь, в полной беспомощности, ожидая, что я скажу». По позвоночнику принца пробегает дрожь восторга. «Это правда. Если б я только ответил...» «Дорогой...» Впервые за это время женщина выглядит обеспокоенной. Сомнение, наконец, начало проклёвываться сквозь её крепкие нервы. Что? «Давай попробуем позвонить». Она начинает подниматься со своего места. «Да, да», — говорит принц. «Скорее всего, дело уже сделано, и с их малышом случилось непоправимое. Если хотите, можете воспользоваться моим телефоном». «А, ну да, мне же запрещено двигаться». Тут же добавляет он сухо и насмешливо смотрит на мужчину. Лицо мужчины напрягается. До этого он опасался позволить принцу дотрагиваться до его телефона, но теперь его выражения лица и поза говорят совсем о другом. «Дай мне свой телефон», — говорит он. В его голосе слышится горечь. «Это хорошо», — думает принц. «Хороший первый шаг». Следующим он должен укрепить свое преимущество в расстановке сил. Он уже собирается достать свой телефон из рюкзака, когда чувствует пристальный взгляд Нанао, прикованный к нему и к рюкзаку. И сразу же понимает, в чём дело. Пистолет. Нанао хочет взять пистолет, в этом нет сомнений. Сердце принца радостно подпрыгивает. Этот пистолет, который лежит у него в рюкзаке, Он получил от мандарина, и это совсем не обычный пистолет. Он заклинен таким образом, что взорвется, если кто-нибудь нажмет на спусковой крючок, и человек получит тяжелую травму. Самовзрывающийся пистолет-ловушка. она нао об этом понятия не имеет, поэтому и хочет им воспользоваться. «Я должен позволить ему это сделать», думает принц с ликованием. Он не знает, что может случиться, если эта штука взорвётся, пока кто-нибудь не попытается из неё выстрелить. Но может предположить, что Нанао и сидящий напротив него мужчина пострадают от взрыва. Даже если они и не лишатся жизни, то всё равно получат такие раны, с которыми им будет сложно быстро передвигаться. Начнётся неразбериха. И когда это произойдёт, принц найдёт способ ускользнуть. «Именно так все и выйдет!» Конечно, он не может сказать с уверенностью, что тоже не пострадает, но думает, что шансы на это невелики. С ним все должно быть в порядке, если он выскочит в проход в тот момент, когда Нанао попытается выстрелить из пистолета. Он полностью полагается на свою удачу, которая поможет ему выпутаться. Когда бы ни происходило что-то подобное, я всегда выходил сухим из воды. В вагоне начинает играть приятная мелодия, раздающаяся из системы оповещения. За ней следует объявление. Через пять минут Синкансен прибывает в мориока Затем все происходит. Одно за другим. Сначала, в другом конце вагона, какой-то ребенок издает радостный вопль. «Дедулечка!» Мальчонка всего лишь зовёт своего собственного дедушку, но пожилая пара оба одновременно реагирует на звук детского голоса. Этот голос раздаётся за их спинами, и им кажется, будто они слышат своего собственного любимого внука, который зовёт их. Внимание стариков тотчас переключается на него, и женщина наклоняется в проход, чтобы обернуться и посмотреть. В этот момент Нанао начинает действовать. Он хватает рюкзак левой рукой и молниеносно сует правую руку внутрь. Принц испытывает трепет восхищения и потрясения своей удачей. Ребенок закричал как раз вовремя, чтобы отвлечь пожилых людей, и Нанао мог схватить пистолет. Сейчас он вытащит его, нажмет на спусковой крючок, и все будет кончено. Принц подскакивает со своего сиденья и бросается в проход. Но взрыва не происходит. Уже стоя одной ногой в проходе, принц оборачивается. Нанао не вытащил из его рюкзака пистолет. Но если бы только это... Нанао просто сидит на своем месте, бессмысленно таращась на собственную руку, которую только что вытащил из рюкзака, остолбенев, будто внутри него внезапно выключилось электричество. Лишь когда принц переводит взгляд на руку на Нао, он понимает, в чём дело, и увиденное настолько его ошеломляет, что он отпрыгивает назад. Пожилой мужчина тоже застыл. Он всё ещё сжимает свой пистолет, его глаза ошеломлённо распахнуты. Женщина от удивления открыла рот. На руке на Нао словно выросла огромная причудливая опухоль, состоящая из гигантских воспалённых вен. Так это выглядит на первый взгляд. Но это нечто совсем иное. Это змея, обвившая его руку. «Что змея?» — сдавленно выговаривает мужчина с пистолетом, после чего внезапно раздражается хохотом. «Что здесь делает змея?» «У меня нет слов», — потрясенно говорит женщина. «Ай!» — дрожащим голосом вскрикивает Нанао, абсолютно парализованный страхом. «Да что здесь вообще происходит?» Мужчина не может перестать смеяться. «Она так плотно на тебя намоталась, юноша! Ты и правда такой невезучий!» Женщина из вежливости пытается сдержать свой смех, ведь мы искренне сочувствуя попавшему в затруднительное положение Нанао. Но смотреть на него выше ее сил, и она вслед за мужем начинает от души смеяться. «Когда она успела туда заползти?» Теперь рука на дрожит так же, как его голос. «Ее ведь там не было! Я был уверен, что она еще обязательно покажется! Но почему именно сейчас?» Принц просто беспомощно смотрит на все это. Он поверить не может, что это происходит в действительности. В этот момент Нанау начинает трясти рукой и плаксиво причитать, как испуганный маленький мальчик. «Она не снимается! Не снимается! Не снимается!» «Попробуй полить её водой», — предлагает женщина, и Нанау тут же опрометью проносится мимо принца, как будто выполняет крайне срочное и ответственное задание. Спустя мгновение он исчезает за дверями в тамбуре. Женщина всё ещё смеётся, рядом с ней ухмыляется мужчина. «Потрясающе!» — повторяет он несколько раз. «Что змея делает в Синкансене? Поверить не могу. Ты была права. Вот ведь невезучий бедняга. Просто выдающийся неудачник». Принца охватывает смятение. «Что происходит? Откуда там было взяться змее именно сейчас?» Это было совершенно непредвиденно и не укладывается в его голове. Он чувствует поднимающуюся из глубины души ярость, но также и страх, опасение, что его удача вдруг оказалась зажатой между челюстями призрачного чудовища, неудачи, и сейчас её разрывают в клочья. Затем он слышит жизнерадостный смех пожилого мужчины. Думая, что он всё ещё веселится по поводу эпизода со змеёй, Принц смотрит на него, но взгляд того устремлён куда-то наверх, под потолок, и на лице его сияет широкая улыбка. Он смотрит в какую-то точку, расположенную над головой принца. «А вот и он!» Женщина смотрит в том же направлении, и на её лице тоже появляется улыбка. «А да, это он!» «О ком они говорят?» Принц следует за их взглядами, поворачивая голову и запрокидывая её назад. Он ожидает увидеть кого-нибудь, входящего в вагон. Учителя, который отправился за своим пакетом с конфетами, или на нау, избавившегося от змеи. Но там никого нет. Не очень понятно, куда он должен смотреть. Принц озирается вправо и влево. Снова поворачивается к ним, но они продолжают смотреть в том же направлении. Принц снова разворачивается. Затем он замечает электронное табло — С бегущей строкой над дверями вагона справа налево по нему движется текст Сигару от Сигару Аватару в безопасности. Преступник мертв.